глава двадцать первая. Как в море корабли. Проснулся я от вкрадчивого шепота в самое ухо. и понос фиалковый, просыпайся. Косяк идет мозги штырить». Слышу знакомый смешливый шепоток и в лицо ударяет дымная струя, только не табачного она запаха. Что-то знакомое, но не могу определить слету. Открываю глаза, включаю налобный фонарь. На меня смотрят блестящими глазами блюдцами ухмыляющиеся с самокруткой в зубах Мазур. Я озираюсь. Рассеянный луч скользит по шершавым стенам по пустой комнате. — Не ссыкай, карапузик! Папка погулять вышел! Голос Мазура бодр и весел. Я промаргиваюсь, сиплюсь про Соня. — Чинга, где? — Говорю уже индейец на разведку двинул. Сказал, скоро не ждать. При этих словах Мазур хихикает. Он не пользуется фонарем. В потемках идет к пустому дверному проему. «Айда, за задрот, наверх! Отрыжка прокатила!» Я сползаю с труб, с болью распрямляю затекшую спину. Медлю еще немного, беру шмотник, калаш и иду вслед за мазуром. В нос лезет сладковатый дымок. Я вспоминаю. Бечеватый пильщик талян частенько пользовал травку, пару раз давал смольнуть. Я ничего и эдакого не ощутил, поэтому пристраститься не получилось, но душок запомнил. Иду по темному коридору, озираюсь. Фонарь высвечивает все те же крашенные облезлые стены, шелушащийся потолок, замусоренный пол. Впереди идет мазур. На его плече поблескивает автоматическая винтовка. Я не разделяю приподнятого настроения сталкера. Если придется срочно выдвигаться, дырявые мозги — не тот багаж, что надо с собой брать. Слышал, да и знал лично сталкеров, которые под кайфом жизни свои оставили в зоне. Как-то в ламину пьяный шурави получил по соплям от храпа. Разобиженный собрал манатки и ушел в ночь за корешем каким-то, чтобы потом вернуться и весь кишлак ракам поставить. Не отошел и ста метров от базы, как вляпался в мясорубку. Так разлетелся, что о смерти его догадались лишь по берцу, подписанному ручкой на язычке. «Долго тебе ждать, Кебастус!» Мазур быстро оборачивается, сверкает белками, затем шагает в правый проход. «У меня такие пилюли тут, а! Уши в трубочку заворачиваются!» Слышится приглушенный его голос и снова смешок. «Ласты на раз-два склеишь, брат ты моржовый!» Мир он имеет две стороны. Одна грустная, серая и дерьмом обклеенная, а по этому самому дерьму вот такенные сикарахи ползают. Я сворачиваю за угол, нахожу лучом Мазура. Он повернулся и, пятится, руками показывает размер цикарахи, как рыбак рыбу. «Другая сторона цветастая и офигастая!» — лыбится во все тридцать два. Косяк в уголке рта коптит. «Вопрос, какой ты выбираешь, а? смит Смиткорбит!» Сладковатый, вперемешку с тлеющей соломой дымок щекочет ноздри. Впереди, светло-сером пятне, виднеется лестничный марш. — Послушай, Мазур, — говорю я, когда оказываюсь наверху, возле окна с выломанной железной рамой, под которым на деревянном ящике стоит его шмотник. — Погодь, не бубни, парниша! Мазур подмигивает мне заговорщицки, наклоняется и достает из бокового кармана вещмешка аптечку. Продолжая лыбиться, раскрывает оранжевую коробочку и приближает к моему лицу. «О — О! В гнездах вместо шприц-тюбиков и пеналов аккуратно свернутые косяки. — Выбирай любой, не прогадаешь! Я перевожу взгляд на самодовольную физиономию, некоторое время смотрю в улыбающиеся глаза. Преодолевая внутреннее сопротивление, говорю. «Плохая эта идея. Шмаль мозги засирает. Будь здоров как. А нам идти еще сегодня. Да и Чингань одобрит. Может вообще не взять с собой». Скрипучий тянет Мазур и нравоучительно поднимает палец. «Ты за меня, придорка не держи. Это тебе не шмаль. Нет, нет, нет». он качает пальцем это друг мой скорбный суперосвежитель и ободритель в одном патроне звать ершиком ершик Йор проговаривает он по слогам глядя мне прямо в глаза облизывает губы его глаза кажутся мне чересчур блестящими словно он только что плакал в сумраке брошенного здания они прямо таки сверкают втыкаешь огурец ты моченый он дергает рукой с коробочкой приглашая меня угощаться продолжает говорить. «Знаешь, почему ёршик?» — не дожидается ответа, поясняет. «Извилиный, серое твое вещество прочищает. Вдупляешь, французик!» — он улыбается шире. «Ты становишься чётким, резким и трындец каким бодрым, словно в тебя влили озвери на литруху, а с другой стороны с кипидаром накачали. Ух, как меня гнёт и корёжит!» При этих словах Мазур передёргивает плечами и ёжится. «Хватай конфетку и не сыгай своего папочку!» «Индей сказал, к вечеру будет!» — подмигивает мне. Раскрытую аптечку продвигает ближе. «К тому сроку рыбка уже отпустит!» «С одного раза все равно ничего не будет, — думаю я, вспоминая прежний опыт. А человеку компанию составлю». Как же я ошибался! Этот мать-перемать-ершик так вкручивает, что слышно, как кости трещат. Первую минуту вспениваюсь энергией и едва не лопаюсь. «Фак!» Наконец выдыхаю я, когда первая волна сходит. Делаю еще затяжку. «Не торопись, торопила!» Слышу снисходительный, стереочистый голос Мазура прямо у себя в голове и резко оборачиваюсь. талкер стоит от меня в четырех шагах, привалившись плечом к стене с дымящейся цигаркой в зубах и ухмыляется. В полумраке вижу, как тлеет и багровеет уголек на кончике косяка, как белесые струи поднимаются вверх. как поблескивают из-под обветренных губ мокрые зубы. Вижу каждый волосок щетины, каждую морщинку, словно я стою вплотную и рассматриваю его под увеличительным стеклом. Чувствую себя при этом, словно на уроке физкультуры в восьмом классе. Внутри бродит столько сил и бодрости, о которых я даже не догадывался. Они бурлят, щекочут изнутри, подталкивают к немедленным действиям. Я разворачиваюсь и с размаху бью ногой по ящику. Без причины. Просто потому, что я могу это сделать. Доски трещат, щепки летят во все стороны, шмотник отлетает в сторону. взади слышу смех Мазура. «Святые помидоры! Вот это тебя штырит, матросик! Не вздумай только сквозь стены проходить!» С поразительной ясностью вспоминаю слова популярного в СССР поэта-песенника. «Я, как раненый зверь, напоследок чудил». Выломал дверь и балкон уронил. «Хочу все здесь разнести к ядерной фее». Дергаюсь с плеча автомат, но ремня не чувствую, рука хватает куртку. Устремляю взгляд на Мазура, тот по-прежнему у стены, ноги четверочкой, подтягивает скрутку. Рядом с ним, словно закадычный кореш, стволом к стене стоит мой калаш. «Сука продажная!» Злюсь я на автомат и сую руку в кобуру, но пистолет тоже меня предал. Пустыми оказались и кармашки для гранат. «Спокойно, Смит!» — раздается стереоголос Мазура из всех колонок, расставленных по углам и развешенных под потолком. «Сделай вдох-выдох, выпусти газики и кончай чудить, хламидо тымонада!» Он усмехается, мотает головой и тихо себе под нос бубнит. «Но я это слышу!» Переборщил я чутка. «Я испытываю моментальное остервенение, шагаю порывисто к Мазуру». «Отдай, сука, калаш!» — шеплю зубы. «Фильтруй хрюканину, малек!» Мазурова выхватывает из кобуры пистолет и стреляет в пол. Грохот всаживает в мои супер-уши стальные стержни. От боли я вою, валюсь на пол, затыкаю раковины. Кровь бьет ручьем, ощущаю ее давление на ладони, чувствую, как теплая, она просачивается в щели между пальцев и течет по рукам. Боль проходит медленно, в голове звенит и дрожит, словно она, колокол. С пола вижу, как от стены отчаливает мазур. Идет ко мне неторопливо, словно грудью раздвигает льдиный. Останавливается рядом. Его сбитые берцы прямо перед моим носом. Или не перед носом. Они вдруг удаляются и становятся крошечными. Зрение подводит. Я путаюсь в расстояниях. Лежу скрюченный на полу. Ребрами ощущаю холод бетона и не могу оторвать руки от ушей. Думаю, если уберу... Кровь все здесь зальет. Сверху опускается лапа с тлеющей пароходной трубой между пальцев. Мокрый, обмусоленный край тычется мне в губы. Издалека-далека прилетел вселенский басистый голос. «Дерни! Полегчает!» И правда, легчает. После третьей затяжки я стремительно прихожу в норму. Снова слышу и вижу превосходно, но уже не так, как в начале. о моряк с печки бряк снова на мостике крепенько продернул тебя ершина говорит насмешливо мазур протягивает фляжку внимательно смотрит мне в глаза каково быть суперменом а смит кем ты там был халком человеком пауком Росомахой? капитаном америкой или тупым драчилой э, извини громилой я не отвечаю прячу взгляд под ногами с опаской отрываю руки от ушей Смотрю на ладони. Чистые. Затем беру флягу, откручиваю крышку и делаю хороший глоток. Коньяк обжигает пищевод, теплом опускается в пустой желудок и растекается там горячей смолой. В животе урчит, хмель быстро бьет в голову. «Надо пожрать», — мямлю я, не без труда поднимаюсь на ноги и лезу в шмотник за галетами. Ощущаю, как выхолощиваются, тяжелеют мысли. Такими непослушными, перчаточными становятся пальцы, как былинками дрожат ноги. Мазур разводит костер у входа в здание. Я помогаю перетащить туда ящики. Ноги заплетаются. Меня качает, точно моряк, спички-бряк. Через квадрат дверного проема виднеется колокастое седое поле с редкими всплесками рогатого кустарника. На импровизированный стол вытаскиваем кто чем богат. Едва подогревается сублимат, жру его, как голодный пёс, с жадностью и остервенением. Мазур жует бутер, поглядывает на меня, криво лыбится. Я не обращаю на него внимания. Пофиг совсем. Набиваю живот углеводами, жирами и прочим. Наконец становится сытно и пьяно. Всё прекрасно, кроме одного. Скоро появится Чинга. Эта мысль, как заноза в жопе, заставляет меня ёрзать и беспокоиться. Разговор льётся в приятном для меня ключе, дружеский, непринуждённый. Я высказываю опасения насчёт вождя, что тот, дескать, может нас, датых, списать на берег. «Да и пускай! Тута подождём!» Мазур достаёт и открывает свой райский саквояжек, предлагает мне. Я качаю головой. Кайфа хватает выше крыши. «Пошёл твой чунгачанга чанга к ламе в гуску!» Мазур подмигивает мне. «Мы сами с усами». Он арты нутром чует, отдаю должное вождю. «Не будь таким дураком, давно бы королями ходили». Раздает, добряк да фигов, наш хабар направо-налево. С Мазуром мне легко. В известной степени поспособствовал ёршик в коньяке. А еще накипело. «Меня он спросил?» «Спросил?» Я вытягиваю шею и со слезой таращусь на сталкера. «Ему похер». Никуда гад не торопится. Он здесь, словно у себя, на Тайване. Путаюсь я, вспоминаю, но не поправляюсь. И так ясно, что имел в виду. А мне домой надо! Я подаюсь вперед, выкатываю на Мазу Розенки и бью себя кулаком в грудь. Задолбался под смертью ходить. У меня пальцы трясутся от этой чертовой зоны. Я вытягиваю руки с растопыренными пятернями, показываю Мазуру. Тот склоняется, некоторое время внимательно рассматривает, словно там что-то необычное. я отдергиваю руки и сам их рассматриваю нет все нормально просто подрагивают мазур тем временем затягивается паровозит и говорит на выдохе эко паря тебя колбасит сочувствие намотает головой цокает языком валить тебе надо отель не то попадешь на хрен попадешь я в недоумении вздергиваю на него брови но потом доходит пропадешь Успокаиваюсь, слушаю дальше. «Чё тебе этот вождь краснокожих?» — вещает Мазур, и с пониманием по-отечески заглядывает мне в глаза. Я не сомневаюсь, что он топит за меня и благодарен ему за это. Будь сам сталкером, сам себе хозяином и командиром, а не чинариком засосанным. Живи своим котлом и никому не должи. Должники они, как это, как хвост у коровы. Дерьмо постоянно нюхают, домотают да ими. Ходи с кем хочешь, куда хочешь и зачем хочешь. Хабар, он кругом, только умей найти. Ага, хмыкаю я, в том ты -то и загвоздка. Делаю очередной глоток из фляги. Хочешь, топай со мной. Мазур пронзительно, словно гипнотизер, смотрит мне в глаза. Не скажу, что я самый удачливый сталкер. Крепко затягивается, огонек на косяке ярко вспыхивает. Испепеленная травка звонко потрескивает. А несколько секунд он задерживает дым, затем медленно выпускает стройкой. Но и далеко не самый крайний. Я в зоне пять годков, и кое-какой капиталец сколотил. Наверное, просек, что снаряга на мне не дешманская, и винтарь бабла нормального стоит. Ты сколько с индейцем чалишься? Да это... Я не могу сходу вспомнить сколько. Где-то... Три-четыре месяца. И сильно нагрелся. Так, по мелочи. Кривлюсь я, утаиваю историю с картами. С этим лопухедом шиш разбогатеешь. Говорю же, всякой швали раздает хабар. А я, между прочим, жизнью за него рисковал. Он меня спросил? Слышу в голосе визгливые нотки и замолкаю. Вдруг горько так становится? Обидно? Скручиваю крышку и присасываюсь к горлышку. азур внимательно смотрит на меня. Пришурив глаз от дыма, тянет косячок и, понимающе кивает. «Все так, все правильно», — говорит он. «Кидай своего краснокожего к чертям собачьим. Хватит ему от тебя ноги вытирать. Худо-бедно, насобираем Артюков. Тебе на что надо-то?» И так он это спрашивает по-свойски, что я все и выкладываю. Рассказываю про стерву Ритку. Саху, мудака, о мечте своей в триста лошадок, про Мухасранск, Зачитинский. про долги». Мазур слушает, кивает, потом говорит. «Ну да, поцак ты в соку, только телочи и лохматить. Точила тебе надо. Как без понтов?» Вздыхает за меня тяжко. «Знаю местечко с артом ценным. Здесь недалеко. Приволокем. Тугриков богатых хапнем. Идем?» Он снова смотрит на меня пристально и прямо, словно хозяйка в пирог, втыкает в зубочистку. «Проверить тесто на готовность». Я колеблюсь, опускаю глаза и молчу. Как-то неловко вдруг становится. Только что поливал Чинга, а когда шел до дела, так сдулся. «Не пролюби шанс, Смит!» Сам же говорил. «Какого черта здесь устроили?» Послышался негромкий голос сзади. «Дым от костра, за версту видно». Масур дернулся, схватился за винтовку. «Тихо! Я это!» Из темноты вышел Чинга. «Ну ты индеймагёшь!» Мазур натужно улыбнулся. «Я тебя не услышал!» «Ага!» Чингап подошел к нашему импровизированному столику, осмотрел банкет, потянул носом, задержался на тлеющем в пальцах Мазура чинарике. просил меня, кивая на сталкера. «Тоже пользовал?» Я покосился на Мазура. Тот смотрел на меня, поджав губы, и лицо у него было вызывающе дерзким. Он словно спрашивал. «Но из-за кого ты теперь?» «Я... это...» — заблеял я, пряча взгляд и стараясь дышать в сторону. «Не курил...» — Ченган наклонился ко мне, шумно вдохнул. «Понятно. Алкоголем, значит, согревался. Голос его был как будто спокойным, обычным, но я чувствовал, что чужим он стал. Обещал ведь?» «Ну да ладно. Собирайтесь. Идти надо». Я покосился на Мазура. Тот не шевелился. «Я кому говорю? Убирайте!» «Нам повторять два раза не надо, из первого похер!» Мазур тяжело посмотрел на вождя. Его добродушное лицо стало злым, зверским, с трудом узнаваемым, словно в него влез другой кто-то. «Смит, вставай! Пошли!» — звал меня Чинга. Хотя на душе у меня было мерзко, понимал, что предаю его, но ни страха, ни угрызения совести перед сталкером не чувствовал. Косячок и коньяк сделали свое дело. Я сидел, потупившись, и не двигался. «Он тебе не мопс на веревочке!» — заговорил за меня Мазур. «Надо топай один!» «И вообще...» — Мазур встал. «Вымет ты дохлого шакала! Достал командовать!» От этих слов мне как будто по мозгам кувалдой треснули. Хмель словно рукой смахнула. Я сжался, покосился на Мазура. Желваки ходили на его челюстях бильярдными шарами. Он зверем зыркал из-под бровей на Чинга. «Мы тебе не мутантские приманки. Иди один, обнимайся со смертью. Разбирайся со своими грёбаными бумерами. А нас в могилу не тащи. Мы вольные сталкеры, и помыкать с собой не позволим. Смит говорил Чинга спокойно и даже немного ласково, словно упрашивал. Он подотрется тобой и выкинет. Я таких хлыщей знаю». «Не булькай, жижа!» С этими словами Мазур бросился на чинга Вождь увернулся от кулака, целящего в лицо. Но промах Мазура не остановил. Он растопырил руки, словно лось рога, схватил сталкера за талию и прокинул на спину и стал бить сверху, быстро, без замаха. Пропуская удары, чинга пытался вывернуться и скинуть противника. Ему это удалось, и скоро он уже сидел на Мазуре и колотил. Прицельно, с замахом, удар за ударом. Мазур выставлял руки, пытаясь защититься, поймать запястье, но неизменно получал по лицу. Из его носа, рассеченной брови, текла кровь. «Стой! Прекрати!» — заорал я. Но Чинга меня не слышал. Продолжал методично окучивать Мазура. «Он его убьет!» — взорвалась в голове мысль. Я испугался, схватил валяющийся СГИ и с размаха треснул вождя прикладом по затылку. Тот моментально обмяк и повалился ничком на Мазура. чинга опрокидывался под нашими руками, словно куль с требухой. Оттащили его к стене, привалили спиной, после чего Мазур обыскал сталкера, забрал пистолет, нож, две гранаты. Бесчувственный чинга сидел, выпрямив перед собой ноги, бросив плетьми руки, уронив голову на грудь, словно уснувший пьянчуга. что делать будем?» — прошептал я, словно боялся разбудить его. «Собирать манатки!» Мазур шмыгал разбитым носом, то и дело рукавом вытирал кровавые сопли. «И топать!» Он сильно, с хлюпанем, потянул в себя, затем харкнул кровяным сгустком в чинга. «Кусок дерьма на лопате! Соси ноги облезлой мартышки, вождь Злобно процедил он. Затем сказал обычным голосом, обращаясь уже ко мне. «Возьми калаш и присматривай за ним. Я тут подчищу». С автоматом в руках я сидел на ящике и краем глаза наблюдал за Чинган. Мне было не по себе от всего этого. Думал, почему бы нам не связать его? Что, если он очнется и встанет? Стрелять в него я однозначно не буду, да и не смогу. А вот он сможет. Я украдкой взглянул на Мазура. Тот распихивал остатки провизии по шмотникам. Хмель с дурью, как трусливые шавки, завидев док-хантера, бежали, поджав хвосты, оставляя меня наедине с совестью и страхом. Я все отчетливее осознавал трагедию случившегося. Вдруг понял, что я уже не с Чинга. Как-то все решилось быстро, моментально, помимо моей воли. Я не особо хотел уходить от привычного вождя, но, с другой стороны, Мазур пострадал за нас обоих. Я чувствовал себя обязанным ему. Не забывал я, сколько попросим, с другой стороны нагружало, знаю местечко с артом ценным. Как бы слово против слова, но Чинга я знал давно, и крепость его обещания не вызывала сомнений. Мазур уже всего пару дней. «Ну нафиг!» — решил я, наконец, вспомнив омерзительных тварей, логова которых мы искали. «Пойду с Мазуром, целей буду». Всем сердцем желал побыстрее убраться из заброшенного здания водоканала и больше никогда не встречаться со сталкером, который когда-то меня спас. Как же это было давно и, наверное, уже неправда. В памяти не кстати всплыли слова одноглазого Кучи. «Совесть, пока бежишь, она тебя не настигает. Не останавливайся, а то жить не захочется». Я тогда подумал, я как ты, батенька, наследил и попачкался. А теперь вот сам... У дела закусываю. Чинга вдруг пошевелился. Я напрягся, уставился на него. Вроде бы двинул голову влево. Я таращился во все глаза и был готов позвать Мазура, но вождь не подавал признаков сознания. «Все, идем!» — сказал, наконец, Мазур. Я обернулся. У него на плече, кроме М-16, висел СГИ. «Бери его, шмотник!» Я опустил взгляд, увидел весь мешок Чинга. Мазур достал из кобуры глок, лязгнул затворной рамой, шагнул к сталкеру. Потом, намного позже, понял, что это он делал из-за меня. Он хотел повязать нас кровью. Смерть Чинга ничего не решала. Оружия из жрачки хватало вполне. А тогда меня словно кипятком ошпарило. «Нет», — сказал я громко и направил на Мазура автомат. «Убивать мы его не будем. И шмотник оставим, и винтарь. Все барахло его оставим». Мазур резко обернулся ко мне. И был он страшен. Может, тому виной ссадины, рассечение кровь, не знаю. Казалось, сейчас он харкнет в меня, и не с густком крови, в перемешку с соплями, а чем-то потверже. — Он же нас догонит и кончит! — вместо этого зашипел Мазур. — Подумай своим костным мозгом, дубина стаиросовая. Но, как бы мне ни было страшно, продолжал гнуть свое. Пусть все будет, как было. Поругались, подрались и разбежались. Без убийства грабежа. Догонять у нас не станет, я его знаю. У него дело важное. Мазур стоял, плотно сжав губы, так что они побелели, и буравил меня тяжелым взглядом. Наконец сказал. воды только имею в виду, что лодку или плод, на чем вы там приплыли, нам не видать. Да пофиг, я знаю Долговскую переправу». «Знаешь?» — он, испытующий, посмотрел на меня. «Знаю. А где твой ПДА? Как выходить собрался на место следопыт хероведов?» «У тебя есть, а я ориентир скажу». По-идиотски улыбнулся, ощущая свою ущербность. Мазур мотнул головой, криво усмехнулся. Тогда потопали. Убрал пистолет, СГИ соскользнул с плеча, клацнуло бетонный пол, рядом упал кольт. У меня с груди словно кит свалился. Я выдохнул, еще раз взглянул на Чингам, прошептал «Извиняй, если что не так». Подхватил шмотник и зашагал вслед за Мазуром.